Когда стало темно, Швиг просунул голову в барак и, не говоря ни слова, закивал Горжуну. Тот забрал мешок, одним прыжком соскочил с нар и вышел во двор, где его ожидал Швиг. Что? Есть? Везут уже на вокзале Шопытов спросил он Швейка, а тот кивнул головой. Да-да, несколько вагонов. Они смотрели поезд. Кроме машиниста и кочегара на паровозе никого, нигде, ни живой души. Они вернулись к вагонам-платформам, на которых лежали части аэропланов в разобранном виде, залезли наверх и стали ощупывать руками отдельные части, стараясь узнать, из какого они отлиты металла. "Так ведь это же новые аэропланы", зашептал Горжин, вывернув откот алюминиевый стержень. "А не всё ли равно", ответил Швейк. "Разобьём мы их или разобьют немцы". Ударом каблука он отбил какую-то литую часть. В это время кто-то из другого вагона закричал сдавленным голосом: "Туда не лезь, там уже занято. Вот за мной ещё стоит свободный вагон". Горже нахнул. На каждой платформе кто-нибудь работал: отвинчивал, ломал или отбивал молотком. Один парень, уже наломавший полмешка металла, сказал: "Ребят, спешите, скоро отправляемся". Эх, эти русские. Разве можно такие вещи оставлять без охраны? И полный справедливо возмущения, он поднял мешок на плечи и исчез в темноте. Остальные последовали за ним. Пескон, увидевший утром добычу ночной экспедиции, узнав, что всё это взято с новых аэропланов, заломил руки и сказал: "Вот это настоящий саботаж войны уничтожать военный материал". И он широко развил свою теорию в Ане о том, как её можно сделать невозможным. Для этого надо разворовать всё государственное имущество, а затем добавил: Да, так едва ли русские выигрывают войну. Да не выигрывают, согласился Швейк. Войну не выиграет никто. Ведь всё тоже крадут. Вот и нашим полку был один капрал. Так тот всё домой посывал: бельё, сапоги, портянки, всё, что ему попадало подруки. Я его спрашиваю: "Зачем ты воруешь?" Он отвечает: "Австрия прогнившее государство, а поэтому оно должно быть уничтожено". Тогда я заехал ему по физиономии. Потому что и у меня он украл обмотки. А потом, заперты в комнате мои сегита, который законно продавал чай, булки, разные сладости и покупал всё, что попадётся в том, в числе краденное, они сидели и работали. Вместе с шумом швейной машины посвистывали два напильника, а изредка повизгивала стальная проволока, которой они очищали перстни. Так продолжалось целую неделю, а в субботу Горжон решил: "Сегодня не работаем". Пойдём торговать.